Издательство Эксмо представляет Валерий Шарапов Вор крупного калибра. Бывалый сержант Стопщук сообщил, что с фронта прибыло крупное пополнение, причём все как на подбор: командиры разведрот, штурмбатов, волкодавы-чистильщики, а кто-то клялся, что видел одного с дипломом юриста, но это не конкретно. Я так понимаю, Серёга, спустя тебя обратно в участковые. Заметил старший товарищ балуйски пяточком с превеликим аппетитом. Акимов возмутился. С чего это вдруг? А стало, что с висяками у тебя глушняк, сколамбурил уставчук, собирая хлебные крошки и посылая их в рот. Кроликов бабкины хатыскал? Нет. А им к этого, как его, заслуженного пенсионера наполеоновских кампаний, который кровь мешками проливал. Ну, ты помнишь. А этот тёткин пропавший отрез как его черта аль гиппопотама «Мадапалама», угрюмо подсказал Сергей. Да, эта дамочка со своей мануфактурой попила у него кровушки. Сержант продолжал изгаляться и перечислять пича пальцами в больное, а Сергей, хотя искрежетал зубами, внутренне был вынужден признать, что во многом товарищ прав. Он огрызнулся лишь для проформы. «Хорош гнать-то!» — и замолк. «Потому что мы слишком упрямая грызла». А ну как и вправду. Тогда крышка. Полная профнепригодность, а ещё и позор, потому что прилюдная выловчка получается. Его бы его в офицеры с удостоверением годичных курсов следователей, который, как ни крути, всё-таки обезвредил банду домушников, спустить на землю, как в сортир, тогда уж лучше сразу копать канал какой. Да вот пусть попытается, чёрт кривой. У меня благодарность от самого генерала. пусть только попробует, иначе храбрился Сергей. Иначе что? Насмешливо вопрошала совесть. Сам перед собой он должен был признаться. Да, с раскрываемостью у него швах. Фортуна, следовательская дама переменчива, любит долгие ухаживания, терпение и труд. У него Сергея, с Сергеем ухаживания не ладятся. Не получилось как следует общаться с людьми, да и работа со свидетелем у прямо не давалось, потому что тут требовались не быстрота, не нахрап, а умение промолчать, выслушать, подход найти, не напугать, а той прогнуться. Когда и вдарить мотыгой, но лишь за тем, чтобы расчистить русло для потока информации, направить его куда следует и выудить нужное. И размышлять, честно говоря, он ещё не умел и соображать, понимать логику происходящего, мотивы чужих поступков. не владел наукой выявлять причины и следствия, а то и путал их местами. Хватался за первую попавшуюся версию и увязал в ней, поддетски не допуская вариантов. Всему этому надо было учиться, но для начала признать себя не учим. И было это безумно трудно. И вот настал день, когда новое начальство потребовало его к себе. Акимов намертво придавив сомнения в собственной профпригодности Замочиво выслушал констатацию того, что и сам знал. Низкий процент, все сроки прошли, жалобы и прочее. Вздорнув подбородок, заявил чуть не звеня от злости: "Разбираемся как положено. По документам, по удостоверению, я следователь". Новый начальник, капитан Сорокин Николай Николаевич, был, как и предупреждали, не сахар. Кривой, придирчивый, въедливый. Глаз, говорят, ему ещё до войны выбили. поэтому для фронта его забраковали. Все это время он, как с тайным высокомерием полагал Акимов, кантовался по тылам, по чьим, правда, не уточнялось. И вот этим-то единственным глазом, острым и красным от постоянного недосыпа и табачного дыма, он смерил Сергея с макушки до ног, как бы прикидывая, с чего приступить к потрошению. И начал с главного. «Ты, товарищ Акимов, личинка, а если совсем по-народному, по фене, значит, то... Салага. Не скажу шестёрка. Да я вскинулся, Сергей. Ты про банду домушников. Так брюхо-то старого не помнит, друг мой. Было и прошло, можешь забыть. И накрепко другое запомни. Твои достижения и в особенности курсы твои. Это тфу и растереть. Уровень твой пока мист. Участковый на земле. На самой, что не наесть о крайней. Понял? Акимов, играя желваками, молчал, но уши уже начинали гореть. «И не вздумай бахвалиться, строите с себя крайнюю справедливость. Мол, я бы сажал, да по рукам дают. Знаю ее вас. Вчера вылупились, торбохвата грязного заловили случайно по его же пьяни. Прокурор по шапке надавал, отпустили. Анна-те ходит по пивнякам, гимнастерки рвут на грудях. Мы, мол, ловим, А они отпускают. «Да я...» Снова всколыхнулся Акимов, и снова Сорокин прервал его. «И про я забудь. Букву эту забудь. Есть мы, органы. Мы, милиция. И мы, милиция, на то и работаем, чтобы они не были вынуждены отпускать. Они — это которые пусть и с опытом и высшим образованием. А представь... тоже служат такому же советскому правопорядку, законности. Или хочешь сказать, что прокурорские, судейские, наши советские люди с пяты видят как бы всех кровососов давно в на волю? Акимов покачал головой. Эва куда руководство занесло в какие высоты? Значит так. Ты не просто преступника берёшь, вываливаешь как самосвал. Во. И опривёз дальше сами сами. твоё дело спеленать его так, чтобы у других служителей закона нашего основного закона, будь то прокурор, эксперт, суд, были все основания полагать: вот он преступник, а не в коем случае не невиновный, честный советский гражданин. Ясно? Да не совсем. С одной стороны, вы я прищурился Сорокин. Вот клещ до классы. Руководство поправился Акимов. Настаиваете, давай скорее, вы ведь задержать. А теперь оказывается, не только держи, хватай. Надо ещё работать и за людей, как вы правильно говорите, с опытом и высшим образованием. Прокурорский, эксперты, суд это всё потом. А я первое звено, основа, и от меня всё зависит. И если я где напортачу, то всё правосознание рухнет. И как мне вот это всё обеспечить? Ведь образование и всего такого, как это вы себе представляете, технически. Сорокин внимательно выслушал и скривился, подняв ладонь. Всё, достаточно. Хитренький ты жук, Акимов, излагаешь гладко. То есть вы меня не так выучили, а спрашиваете. Так. Акимов начал понимать, что зря он всё это начал. Теперь возвращаемся к тому, с чего начали твои курсы следователей. Выучил тебя, друг мой. А дальше, именно сам сам развивайся, анализируй, обогащайся, чтобы не остаться чуркой с глазами. А главное, с людьми разговаривай, общайся, изучай людей. Стань для них не просто своим или таким же, как они, и им стань, или ими. Вот с кем общаешься, тем и становись. Только так можно по-настоящему в душу влезть. Так, чтобы люди сами к тебе пошли, сами просили выслушать. Понял? Тогда так получается. Проще при задержании того, предупредительным в голову, а второй уже в воздух, проворчал Акимов. Давай, милый, давай, поддакнул Сорокин. Если совести, правосознание, да и что и кивоки разводить? Ума не хватает. Так и поли. Людей-то у нас ещё много осталось. Всего-то 20 миллионов полегло. И тут по которому полиш, не разобравшись, без достаточных на то оснований. Он-то, конечно, ничей не ни муж, ни сын, ни брат, ни руки рабочие. Чего его жалеть? Ненавидел Акимов такие вот разговоры и повороты такие. Ведь чувствуешь свою правоту, понимаешь, что в целом прав. А вот на деталях на косвенном берёт начальство и так вдруг всё повернёт, что вот уже и уши не краснеют даже, а пылают. И что ж, выходится саботажник я, а не опер. Тяжело, точно блыжники языком ворочая, проговорил он. Вот удостоверение на стол Кайло в руки. Вот видишь, доходит до тебя, одобрил капитан. Начал понимать, чего на самом деле стоишь. А всё потому, что опыт ты Боевой офицер, лётчик, человек с высокой степенью ответственности. Самолёт тебе доверяли, плод труда тысяч человек. Вот и со всей ответственностью спускайся на землю, матай на ус. Ты не думай, что я тебя в ковёр закатываю, издеваюсь. Ты же сам командовал, понимаешь? Я и не думаю. Вот и молодец. А то приходит иной пацан, понимаешь, из тех, кому под танки хотелось. Да не успели. Ему бы пистолет да гранат побольше. И работу свою видит не как созидание, а как разрушение. Сплошная погоня, засада, пальба, поножовщина. Будет что девчонкам рассказать. Сорокин оборвал свою речь и прищурился. Сам о таком мечтал? Нет, конечно. Что я? Не понимаю, огрызнулся Сергей. Вот и я говорю, мирно продолжал Николай Николаевич. То, что для кумушек на лавочках, да для девочек на танцах героизм, то для нас, сотрудников советских правоохранительных органов топорная работа, нечёткие действия при задержании, а то и саботаж. Понимаешь, о чём я? Акимов заверил, что понимает, хотя не очень. Проспешил, спугнул, не доучил. Доказательств мало. Ты пойми, преступник, он не дурак. Если ты всё сделал как надо, он и сам понимает, нет надежды, нет лазейки, то он и сопротивляться не станет. Зачем? Одно дело, если не вменяемый, тут я не спорю. Но это исключение, не правило. А на деле нормальный человек, даже головорез понимает, если всё доказано, то идти некуда. Всё равно возьму, только уже с прицепом, сопротивлялся при задержании. И нарисует прокурор. Я тебе уверяю, с превеликим удовольствием. Уже не 8 годков, а все 10. Акимову показалось, что он всё-таки уловил какую-то неувязочку и не преминул по горячности вставить. Прям-таки, прямо так-таки некуда идти, Николай Николаевич. Скажете тоже. Годами бегают В сороки наши руки потёр от удовольствия. Просты. Про таких, как я говорю, связался чёрт с молоденцем. Ждал я твоей ремаркочки. Но ты же сам понимаешь, как ещё учить-то вас, умников. А на твою реплику отвечу так: если прямо сейчас кто-то и бегает, то ненадолго это. Эх ты, следователь. Не было тебя под Берлином в марте-апреле сорок пятого. А то бы Акимов насторожился. Как же? Говорили поталом одноглазы контавался. А то бы что? Осторожно спросил он. Да ничего. Это со стороны, казалось, крах, паника толпы беженцев. Что ты? Осведомители работали как часы. А к каждому информация поступала минимум из двух источников: от соседа и от жены. Ну, неважно. Идею понял. Не совсем. Поясняю ещё раз для особо одарённых, терпеливо сказал Сорокин. Если в огнизирующем Рейхе система надзора карательного государства продолжала работать в лучшем виде, то как ей не работать у нас, в стране, спаянной военными годами, великой победой, совместным трудом? Начальник поднялся, прошёлся по кабинету, встал у окна, опершись на подоконник. Бегают, говоришь? Ну пусть бегают, пока есть чем бегать самому собой. Людей убивают, документы подделывают. Да и есть где приткнуться: Западная Украина, Молдова, Прибалтика, быв да Сибирь. Но я тебе так скажу, недолго им бегать, если каждый из нас на своём месте в своих пределах будет бдительным. Саму собой по тайге, по тундре, да и просто в лесу, ещё не разминированным Есть где сховаться. Только ведь попытку одиночества мало кто снесет. А ну, одиночество-то страшнее голода и тюрьмы. Даже самого строгого режима. А среди людей не утаишься. И с каждым годом все труднее и труднее будет. Это почему ж так? А потому что работает система. Прописка. Паспорта даже в деревне. Потому что и сейчас, и в участковых, и в отделах кадров такие зубры сидят, похлеще смершцев. Потому что приходные с вахтёрами, общежитие с комендантами, потому что лесники, сторожа со сторожихами. Это не считая бдительных пионеров. Вот с этими, мой тебе дружеский совет, в контакте всегда находись. Бессценные ребята. Да всего им дело есть, да до всего докопаются, всё примечают. И от чистого сердца желают родине послужить. «Ясно. Так точно. Вот так и служи», — подвел черту Николай Николаевич. Времена трудные, квалифицированных кадров нехватка. Бандиты да варьё распоясались, неучтённого оружия фронтовики понавезли. Да и после победной амнистии... Да, подногадили нам. Теперь так. Тут сигнал поступил с лётчика-испытателя. По дачам лазают. Вот отправляйся туда и разберись, что там да как. Помни только, что там не простые люди, а со связями. Покультурнее, в общем. Проявишь себя как следует. Вопрос о том, чтобы на землю тебя спустить, рассмотрим в положительном для тебя ключе. Усёк? Усёк, — угрюма ответил Акимов. Свободен. Правильно говорят. Беда не приходит одна. Сначала Батошку, Анчуткину подобранную собаку, которая работала грелкой, спала между друзьями-огольцами, заловили в собачий ящик. Потом, прямо перед самыми холодами, свалилась новая напасть. Власти принялись за разбор завалов. Это как раз, когда зима на носу, и по ночам уже мерзнешь до костей. Что им приспичило прибраться именно сейчас? Что тут строить на окраине? Это там в центрах возводили огромные дворцы с потолками по 3 м, где-то вырастают целыми кварталами 3, 4, 5 эташки, с уже подведённой водой, с сортирами в квартирах, с батареями, врут, наверное. Кому это всё строить? Где рабочие руки брать? На какие шиши? Как-то раз, когда уже хорошо подморозило и без батушкиной шубы в друзей зуб на зуб не попадал, послышался рёв мотора и кашель выхлопа. и взглянув в оконный проём, увидели Анчутка и пельмень целую армию, как в газете на фото про Сталинград. Глянь, фрицы, просепел Яшка. Он никак не мог согреться, и старая хворь одоливала его сновой силой. Чуть пошевелишься и кашель, чуть успокоишься, прикорнёшь и свист в груди. Что опять? возмутился Анчутка, откашливаясь. Расстрелять по никёра, скомандовал пельмень. «Не сопи! Вон наши со стволами!» Тревога, естественно, оказалась ложной. Просто на окраине доставили пленных на разбор завалов. Было их, человек, немало. Вполне нормально одеты были фрицы. Даже в большинстве своем выбритые и постриженные. Как есть не вшивые, а стало быть и не тифозные. Бодрые, а главное в целом упитанные. «Беда! Слушай, чего-то вертухаев маловато», — заметил Андрюха. Кочего ж много-то? Куда им деваться? Куда им бежать-то? Рассудительно заметил Яшка. Ну, это мах вест. Скажи, что же? Ну и добежит до первого угла, а там его моментом разъяснят. Эльмэнь, подумав, согласился. Так-то охрана защитит. Не даст на расправу. А бежать фрицам до хауза далеко и незачем. Зима скоро. Да и куда деваться без языка и документов? Луддри Трудно, что ли, язык русский выучить, не доумевал Яшка. А ещё, говорят, трудолюбивые, мол, фрицы, заметил Пельмень. Еле ползут, а рыхи вон поперёк шире. Ночи 3-4 ещё спокойно можно перекантоваться, а там поглядим, может, похиряем в соседний квартал. Пока ещё до нас доберутся. Полдня отработали пленные, разбирая завалы. И anchutka с пельменем, которые уже перестали их опасаться. Оценили качество их труда и масштаб работы и решили, что никакого смысла нет смываться прямо сейчас. Еле клишнями шевеляд, констатировал он чутко, только глаза мозолят. Принесла их нелёгкая. И так мёрзнем до полного окоченения. А теперь уже куда одеваться? Снова послышался шум мотора. Отстреливалась очередями прогоревшая выхлопная труба. Прокрякал клаксон. К развалинам причалила совершенно определённо кухня. Пляны моментально закончили и без того неторопливую, без энтузиазма работу, зато быстрой и чётко, как на плацу, выстроились в шеренгу на раздачу. Только глянь. Вот твою ж бог душу. Пацаны матерились, подбирали слова, делились впечатлениями. А как же иначе? Что ж за дела-то на белом свете? Покрасневшие, сопливые носы услужливо сообщали с сохшимся кишкам похлёбками сная, каша и масло. И кому жируют фрицы, зависливацукая зубом процыдил яшка. Народ победитель с голоду подыхает, а они? Ну, мы ж не они, заметил пельмень, глотавые слюну. Плен их голодом не морим. Дурмани ещё ароматы туманя лиманзги. Так и хотелось проскользнуть ужом между битым кирпичом, нырнуть с головой в этот дымящийся чан и жрать, жрать, глотать, обжигаться, и пусть хоть убивают потом. По счастью, остатки разума и жизненный опыт подсказали, что не то что нырнуть, добраться до чана не получится. Во-первых, далеко, во-вторых, я ж кого тут уже месяц перхающий. как старая овца, на полпути упадет, а то и вовсе откинется. Ну и охрана, хотя и мало их что ни говори. А все ж бдит. Бдил и тот, что на раздаче. Фриц. Точнее, половником орудовал наш, но рядом стоял пленный. И каждую миску-кружку отмечал по бумажке. И не только посуду с хавчиком отмечал, но и кто по сколько раз подошел. Кто-то из гансов попытался протиснуться за добавкой, Ну, этот с бумажками мигом осаживал. 10 минут не прошло, как на этого держморду ругались уже все. И раздатчик, недовольный тем, что его заставляют половник заполнять не как получается, а точно как положено. И пленные, которые хотели жрать, а не стоять в очереди. Да и охрана косилась неодобрительно. Этому, что с бумажкой, всё было не почём. Возможно, потому что остальные были в пижоннистых кипчонках с пуговками и хлипкими ушами, а этот в удивительной шапке, похожей на островерхий конус из серебристо-серой овчины, да ещё и в советском шинели, которая оборачивалась вокруг него чуть ли не вдвое. Перетянута она была ремнём с пряжкой, с которой был спилен ариул. Вот он стянул варежки, именно варежки, причём тоже наши трёхпалые И в глаза бросились удивительные руки с бесконечными пальцами, которые немедленно побелели, потом посинели, видать, приходилось уже отмораживать. Высокомерно игнорируя выступление, Фриц успевал проконтролировать всё: и количество жратвы в каждом половнике и в каждой миске, и соблюдение очереди, и физическое состояние товарищей, и кто сколько на выходе получил щец и хлебушка. Ты ручки им ещё проверь. ворчал Андрюха. Помыли не помыли, да с таким клещом на сторону фиг что перепадёт. Онтер какой-нибудь из бывших предложил Яшка. Ешка хлибалом дёргает. А уж фурашка-то, истинный орец, они приснули, но то что захлопнули рты. Напрасная предосторожность. Ветер гуляющий по развалинам свистал разбойникам, заглушая все звуки. Раздача между тем медленно но подходило к концу. Последним свою пайку получал именно унтер. Мстительное раздавало, не применил этим воспользоваться. Плеснул прямо на самое донышко. Да не в миску, как прочим, а в какую-то консервную банку, снегом наспех протертую. Только и было слышно, как он хабалиста векал. — Где я тебе миску возьму? Эйшфон барон! Бери, что есть! Обделенный фриц Лишь дёрнулся, но не произнёс ни слова. «Размазня», — подумал пельмень. «Уж я бы не промолчал, это факт». «А молодец мужик. Голодный, а сначала проследил за тем, чтобы не обделили товарищей, а потом ещё жрёт последки и добавки не требует. Поскольку от него до бруствера, за которым таились анчутка с пельменем, было не более полусотни метров, Легко было видеть, как фриц застилает бетонную плиту газеткой, расставляет свою пайку, достает из недр шинели склянку. «Бухлу!» — удивился он чутко. Пельмень лишь плечами пожал сбитый с толку не менее товарища. Унтер, взболтав склянку, плеснул из нее на замерзшие, попокойницки синие пальцы в морозном воздухе аж зазвенело от сильного запаха. «Шнапс, что ли?» — прошептал Яшка. Сам ты шнапс, а дикалун сознанием дело поправил пельмень. Гешты ручки начищает. Что боишься ты? Такой зараза и микроб побрызгивает. Не выдержав, хихикнул, и он чутко проснул. И очень зря это сделал. Хапнув ледяного воздуха, немедленно зашёлся в кашле. Напрасно шикал друг. Цыц ты холера и прочее. Напрасно яшка зажимал рот и ужасно пучил глаза. Приступ не утихал. Хорошо, что Фрицу было не до того. Закончив сервировку и сняв попаху свою распрекрасную, но ну и уши же у него оказались локаторы. Он сложил руки, отвернулся к стене и на какое-то время замер. "Чего это он?" шепнул Яшка, а Андрюха проворчал: "Набожный. Не будь, когда в наших девок тетишек пулял, тоже боженьку на помощь звал. Чёрт. Да тихо ты." Яшка, обессилев от приступа, привалился к стене. Кладка, обветшавшая от времени, взрывов, дождей и морозов, немедленно капитулировала. Из-под анчуткиных субтильных лопаток, словно под струйкой, заструились пыль, камешки и прочая дрянь сыпучая. Тут ещё как назло ветер попритих. Фриц безошибочно, и ж в самом деле ушести, глянул в сторону шума. отложил ложку, которую только-только натёр какой-то тряпочкой, и направился к ним. "Текаем", рявкнул было пельмень, но он чуть-ка лишь руками развёл, дыша со свистом. Андрюха пошарил по полу, нащупал увесистый камень, приготовился. Хорошо, что это был не каратель с автоматом в руках, а пленный в смешной папахе и советской шинели. И почему-то не влетел камень в высокий лоб Не брызнули на кирпичи тевтонские мозги. И фриц просто подошел и заглянул за бруствер. Некоторое время они разглядывали друг друга. Три оборванца, обмотанные чужим тряпьем. Глаза у фрица оказались зелеными, как неспелый крыжовник, аж скулы свело. А лицо изуродованное. Прямо по левому глазу через лоб ко рту проходил глубокий шрам. Разорванная небрежно заштопанная губа вздернута, и лицо в итоге выглядит как маска на городском театре. Одна сторона скалится в улыбке, другая пусть и не плачет, но мрачноватая. И взгляд у немца был какой-то люто голодный, пронизывающий. Что пельмень, позабыв о камне, пролепетал. «Дятенька Нихтшисен!» Унтер хмыкнул, выдал что-то на своем собачьем наречии, ворча вернулся к своему столику и, когда подошел снова, протянул пацанам свою консервную банку. «Отравить хочет!» — быстро сказал Яшка. «А, покласть!» — немедленно отозвался Андрюха. И торопливо, но по-братски, по глотку на каждого, они сожрали фрицеву пайку. Из-под задухшейся капусты — это да, но на мясном концентрате, сытном, ядреном. Было похлебки ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего. «Все?» — спросил Унтер и щелкнул своими удивительными щупальцами. Тай пельмень протянул ему посуду. Данкишон <coughs> поблагодарил образованный яшка и закашлялся. И снова Унтер зыркнул крыжавенными буркалами, вздохнул и вытащив из кармана, вручил пельменю кусочек хлеба, прозрачный, как осенний лист. Впоследствии, уже взрослым Андрюха сам себе признавался, что в этот момент был готов запихать в себя и эту скудную пайку, проглотить до последней молекулы. и плевать на то, что протягивает хлеб смертельный враг, и на больного яшку. Однако так пристально оценивающе смотрел фриц, что не посмел пельмень опозориться. Понял своим замерзшим и скукоженным умишкам, что нельзя так. Бережно по крошечке он честно и поровну разделил пожертвования и немедленно заметил, что оскал фрица стал улыбкой. Синяя от холода и голода, Он как будто весь засветился ею, до самых оттопыренных, как в прошлой жизни мама замечала, музыкальных ушей. Хлеб был непривычный, ни чёрный, ни светлый, а какой-то серый, не магазинный, видать, из какой-то особой пекарни. Раздался крик охраны. Кончай перерыв, за работу. Фриц, собираясь со своего стола, выдал ещё одну длинную тираду, в которой прозвучало Шпиталь в Швинзухт. Больной с свиньёй ругается, подумал Анчутка. Но понимая, что говорит впустую, поспешил Зазов. "Текай, мандрюха", поторопил Яшка. "Ща Вертухайв проведёт". "Да хорош", лениво возразил друг. "Ему-то на что? Ох, и хорошо-то как". Они прислушивались к своим внутренним ощущениям, к таким довольным желудкам. Радость оказалась недолгой. Воспоминания о похлебке испарились очень скоро, и есть захотелось с новой силой. К вечеру на промысел пельменю пришлось идти одному, он чутко совсем расклеился. Потом он всю ночь дрожал, не мог никак улечься, что-то приговаривал во сне и кашлял, кашлял, кашлял. Андрюха начал серьезно подозревать, что надо бы другу в больницу, а там, как кривая, вывезет. Пусть в детдом и там люди живут, говорят. Однако стоило на утро завести разговор, как Анчутков взбесился и зашипел: "Только заикнись об этом, за душу ночью. Ещё бы удумал лучше тут подохнуть. Да тиха ты", увещевал друг. "Не хочешь не надо, только не ори. А то слышь, снова едут. И снова прибыл транспорт и вывалил немцев, которые неторопливо разбирали завалы, сновали с тачками, орудовали лопатами". И вновь появился унтер в папахе. Сразу по приезде он оторвался от своих и от охраны. Было очевидно, что конвоира не особо беспокоится о том, что он надумает бежать. Направился к брустверу. Убедившись, что его знакомца на месте, вернулся к работе. В этот раз во время обеда при раздаче унтер вел себя склочнее. Раздатчик поливал его отборными матюками. А тот огрызался плотными хлёсткими очередями, вставляя русские термины. И странное дело, в дуэли победил Фритц. Выбив в качестве репарации не один, а три половника, и не только котелок, но и три пайки в него выбил, он, не обращая внимания на крики в спину, отправился к брустверу. «На!» — кратко скомандовал он, подавая котелок практически полный. «Фрест, шналья!» Пацаны поняли без переводчика. Они чуть не с ногами влезши в посуду, уне что жели пожертвованный харч. Благодетель при этом выдавал какие-то ценные указания, то тыча в яшкину грудь, то изображая повешение или самоудушение, употребляя русские народные слова, обозначающие кирдык. Потом извлёк из кармана какую-то жестянку и пантомимой принялся изображать, мол, это надо пить с горячим. Где я тебе горячее-то найду? возмутился пельмень, внимательно следящий за разъяснениями. Унтер огрызнулся новой порцей разъяснений мата, в которой проскальзывали уже знакомые шпиталь, швинзухт и понятный без переводчика капут. "Здаётся мне, он за больничку болтает", заметил Яшка Угрюма. "Или госпиталь, или капут". "Я, я", кивнул Фриц в том смысле, что судьбу свою он чутка понимает вполне правильно. и все совал в руки свою же стенку. Пришлось взять. Покликали всех снова на Арбайтен. Фриц поднялся, указал на пол, потолок и стены, затем ткнул себе в запястье в отсутствующие часы и, наконец, помахал руками, как бы сгоняя мух. Сдернул чудо-попаху, нахлобучил на голову анчутки и скрылся с глаз. — Эва как! — вдумчиво произнес пельмень и замолчал. Яшка прогудел из-под овечьего конуса. Говорит, завтра тут разбирать начнут. Валить надо. Надо, свалим, флегматично заметил пельмень, рассматривая подарок. Под крышкой оказался перетопленный желтоватый жир. Вот это дело, оживился Яшка. Это ж надолго хватит, если бы по чуть-чуть. Жир он сытный. Андрюха возразил. Э, нет. Лекарство это понемногу надо. Я так понимаю, что это жир собачий. Его от кашля изыки принимают, все знают. Фриц всё повторял: хунд, хунд это собака. Точня говорю. Его и с горячим пить надо, как он показывал. Не стану, упрямо заявил надувшись Яшка. Ну что ты вообще, Батушкин, станешь? таким же манером уверил Андрюха. Ручки-ножки повежу, да в глотку засуну. Больно надо мне тебя хранить, мор руки много. А что до хазы, есть у меня одна идейка. Андрухиной идейкой оказался посёлок под названием Лётчик-испытатель, располагавшийся в небольшом лесном массиве, сразу за железнодорожными путями. Далее до соседней области тянулся серьёзный лес, и ходить туда было небезопасно. Там и в мирное это время пошаливали, а после войны До него сапёры ещё не добрались. В этот светлый лесок и до войны наведывались за грибами, ягодами, орехами, хоживали туда и в военные годы. И пусть за это время в поисках съесного всё сильно повытоптали и повыломали, но лес остался, пусть и подлесок сильно поредил. После победы герои-льотчики, так рассказывали, получили от товарища Сталина это место под дачей. Было это именно так или как-то иначе? Никто не ведает. В любом случае массив нарезали на участки и выделяли их отставному офицерству, не ниже полковников. Встречались и генералы. Посёлок был невелик, всего 5 улиц: Лётная, Пилотная, Нестерова, Чкаловская и Гастелловская. Но летом заселён был довольно густо. Всё тёплое время там кипела жизнь, а чуть холодало, окна двери закалачивали и сижижали на зимер квартиры. Пельмень Понаведявшись сюда несколько раз, выяснил, что зимовщики остались только на лётной и пилотной, а на Нестерово-Чкаловской и Гостыловской было безлюдно. Вот одна из дач, одноэтажный скромный домик с мансардой и верандой, зашитой досками, Андрюха и облюбовал под зимовку. Тем более, что ворота и парадная калитка заперты на огромный амбарный замок, а задняя дверца, то есть та, что на задах двора, выходящая в лес, Закрыто было всего-то на крючок. Курам насмех. Крючок далой, втихуй с ними пару досок, объяснял пельмень. Пролезем и порядок. Ано, конечно, насчёт печки не уверен, можно ли топить. Хотя, если не раскочегаривать, может и не заметят. Мороза ещё нет, дым во лет не будет. Вот беда-то, боязливо отозвался Яшка. После месяцев в холодных развалинах уж так и хотелось погреться у настоящей печи, но было всё-таки страшновато. А ну как завалит сердитый хозяин с пистолетом. Однако ради того, чтобы поспать в тепле, можно было и побояться. Он чуть-чуть решился. А знаешь что? Да хрен с ними со всеми. Сразу-то не выгонят, не увидят. Где-то, говоришь, зимуют. На пилотные на лётные точно. Тошту им туда носут. «Ну, так это где? Кто может увидеть-то?» Неубедительно, но уверенно рассудил Анчутка. «Через парадное мы ходить не станем, а если кто с главной улицы будет заходить, так сразу увидим, текаем через лес и всего делов». Мы о том и порешили. Дождавшись ранних сумерек, пробрались к задней калитке, без труда откинули ножиком крючок, отжали пару досок, которыми была забита веранда, и проникли в дом. Внутри было темно и уютно. Пахло сухим деревом и хорошим табаком. То ли сама постройка была возведена на совесть, то ли не так давно хозяева съехали, но было довольно тепло. Сама обстановка простецкая. На первом этаже одна большая просторная комната, и лестница шла наверх. Правда, что там наверху, не ясно. Ход забит листом фанеры, чтобы тепло не уходило. но вряд ли там было богаче, чем на первом этаже. Главное, что имело место, Анчутка вздохнул так, как будто чаша его счастья переполнилась. Великолепная печь-голанка, выбеленная, отделанная кафелем, с чугунной конфоркой, да начищенными отдушинами, которые до сих пор поблескивали. Это хорошо, что не русская и не буржуйка. Сознанием дела пояснил пельмень, рыща в поисках дров. меньше будет дыму. Предусмотрительные хозяева даже топливо уложили в сенях, и сами дровашки были отменны, никакой осины, берёза и ёлка. Живут же люди, девился я, оглядываясь. Красота-то какая! Никаких особых сокровищ тут не было, но само помещение с полукруглым эркером, отделанное деревом, было таким просторным и уютным. Видимо, его использовали как кухню и как гостиную. Красовался породистый под потолок буфет, тяжёлый диван, кожаный с салфеткой на высокой спинке. По одной стене шли забитые книгами полки, по другой были развешаны ковры и картины, над дверью висел пропеллер. Вот вот этим и устроишь, сообщил пельмень, указывая на массивный круглый стол. А ты на диван завалишься. Сейчас раступим, согреем водички и будем тебя выпаивать. Голанка, заботливо вычищенная перед отъездом, легко разгорелась, потянула теплом. Не хотелось ни говорить, ни думать, только молчать и слушать, как потрескивают огонь и дровяшки. Закипел чайник, шипя и плюясь. Яшка, которого терзала какая-то мысль, спросил: "Слышь, пельмень, вот этот фон барон Чего это он такой добренький? Пригревшись, Андрюха приоткрыл глаз. А я почём знаю? Когда прижучит, кто-то звереет, а этот вот подобрел. Видал как ручки складывал. О боги, вспомню. Тут вот вспомнишь, согласился Яшка. Не, хороший мужик. Хавчиком поделился, можно сказать, выбил в смысле. Ну, поругался с этим с поварёшкой, чтобы не одну пайку, а три налил. Ага. крысью какой, у своих же жратву подтибрил. Так он же для нас, заметил Ланчутка, но Пельмень хотя и поколебался, своих слов назад не взял. А, ну да. И всё равно фашист. Сегодня нам помог, а вчера душигубствовал по хуторам. Но Яшка почему-то воспротивился. Не, если бы так, его бы сразу грохнули. И потом вот ему по паху кто-то отдал Он любовно погладил обновку. Шинель, варежки. Поделились? Стало бы человек хороший. Пельмень подвел черту обсуждению. Да без с ним. Накормил и за шапку спасибо. Лекарству дал туда же. А как он с другими? Сам пусть отвечает. Перед кем? Осведомил Санчутка. А перед кем надо? Перед тем и ответит. Трибуналу. Или кому он там молился? Да хороший же вон. Крышечка уже прыгает. В буфете обнаружилась сахарница с несколькими кусками рафинада, подёрнутый белёсым мёд, банка забродившего варенья. И о чудо, жестянка с нерусской надписью, в которой оказалось пальца на 3 сухого молока. Яшка немедленно сунул в неё нос, втянул одуряющий запах. Вот это фортануло. Пельменет отобрал у друга банку Хорош, марафетится, всё вынюхаешь. Сейчас наведём. Ох, как славно было. Сменив окружение из холодных камней на тёплые дружелюбные деревянные стены, сидит на толстом ковре около разогревавшейся печи и потягивать из настоящих фарфоровых небитых кружек кипяток с сахаром и молочную болтушку с жиром. Против ожидания собачим духом не пахло. Зато в груди после первых же глотков заметно потеплело. Дышать стало легче. Пельмень решил так. «Полночи один на стреме, полночи второй или час через три. Как тебе? За печью надо следить, да и мало ли кто заявится». «Надо, надо», — сонно поддакнул Яшка. «Ну, ты разбуди, как сам кемарь соберешься, и я тебя сменю». Видя, что друг уже отключается, пельмень пожалел его и согласился на график дежурства. В конце концов, больной тут один. Ближе к трем часам начался густой снегопад. Яшка, сменивший приятеля, сидел, прижимаясь к печке и отлипая от нее лишь для того, чтобы подкинуть в топку поленца. Свет, само собой, не зажигали, только огарочек свечи прикрепили к блюдцу и заботливо налили туда талой воды, чтобы не спалить гостеприимный дом. И около трех тридцати... Это он хорошо запомнил, потому что любовался собственноручно заведёнными ходиками, а концы у стрелок светились в темноте, раздался выстрел. В это же время промчался товарняк, и сомлевший от тепла он чутко, сперва не осознал, что сначала бахнуло, или уж потом загорхотало. Причём стреляли неподалёку, чуть ли не под боком. Он настороженно выглянул в оконце, и вполне ожидаемо никого и ничего не увидел. Разве ж то убедился, что снегу нападало порядочно. И всё-таки что-то там стряхнулось в доме напротив, поскольку сквозь доски забора блеснула полоска света, будто от фонаря. Метнулась по свежему снегу и тут же пропала. Калитка дачи напротив стала открываться, медленно-примерно, как в страшном сне, и на дорогу вышел человек. Осмотрелся, а потом отправился, как ни в чём не бывало, вниз по улице. Спокойно, уверенно, без тени спешки. «Ну, может, хозяин ключи забыл? Или там за банкой огурцов заехал?» Успокаивал он чутко сам себя, но никак не мог избавиться от острого чувства сожаления. «Нет, не хозяин. Нет, не за ключами огурцами. И да, скорее всего, придется сматываться из гостеприимного дома, от печки и из тепла». Яшка чуть не взвыл. Но вовремя помнился. В конце концов надо просто всё выяснить. Глядишь, ложная тревога. Он толкнул приятеля в бок. Андрюха, буза, тут что-то стряслось, как бы нам не погореть. Глемэн тут же спрыснулся, распахнул глаза. Ась, что? Выслушав рассказанчутки, он тоже чутьник взвыл от сожаления и тоже взял себя в руки. Пошли глянем, как да что. Затушив свечу, И как следует закрыв дверцу топки, пацаны выбрались из дома, прошли через заднюю калитку, обогнули участок и крадучись пересекли улицу. Фонари в посёлке горели через раз, и всё-таки от первого снега было достаточно светло. Удалось разглядеть дорожку следов, идущую от калитки соседнего дома, она шла прямо вниз по улице. По отчёткам равномерно отпечатанным отмеченным, видно было, что человек не бежал. а именно уходил. «Пошли, что ли?» неуверенно спросил Яшка. Пельмень не ответил. Обернув ручку калитки рукавом тельника, он отворил дверь с маленькой медной табличкой «А» и «Романчук» и осторожно заглянул внутрь. Удивительно. Тут весь двор был завален снегом чуть не по щиколотку, и снегопад валил гуще, прямо с мерчами кружился в воздухе. «Метель! Альбьюга какая!» хмыкнул Анчутка, белый прибелый. Снег был необычным. На дорожке с мятыми сугробами возвышались пуховые подушки, безжалостно растерзанные и выпотрошенные. Какие-то осколки также усыпали двор. От веранды до калитки тянулся след от матраса, и сам он обнаружился прямо у калитки. Качественный толстый пружинный матрас. Его полосатая обивка была изрезана. Мягкое наполнение было раскидано вокруг. Та порушились голые пружины. На самом матрасе, главы на нём, а телом на снегу, лежал ничком человек в ушанке, на брючь в убитых сапогах, в тельняшке, поверх которого чего только не было развешано: бумажки, ве]<<юльки на шнурках, привадки. Лежал он неловко, неудобно как-то вывернувшись, так что сразу стало ясно: мёртвый. Пельмени осторожно перевернул его. Он был еще мягкий, не закоченевший. Анчутка черкнул спичкой. Вряд ли парнишка был старше них. Толстогубы, с большим улыбом, с огромными, недоуменно выпученными глазами, с мутно знакомым лицом. Внешних повреждений вроде бы не было. Но когда Яшка черканул спичкой, стала заметна дыра в тело греки с левой стороны. «В упор стрелял, падла!» — прошептал пельмень. «Давай что ли закроем?» Жалостно предложил Яшка, и Андрюха потянулся было ладонью к мёртвому лицу, но вовремя помнился и руку отдёрнул. "Дурак ты, право слово, тикаем, а то до нас повесят". Горестно вздыхая, они вернулись в свой дом, прибрались, тщательно затушили печь, приладили на место доски и отправились куда глаза глядят. Главное, чтобы подальше. Каждый тайком думал, что рано или поздно придёт и его время. И будет он лежать таким же макаром на снегу или в придорожной грязи, и таращиться в небо или на окружающих, если таковые найдутся, стеклянными, недоумевающими глазами, хорошо ещё, если двумя. А точно так же должно быть, не будут таять, падая на лицо, лёгкие снежинки. Сколько медленно прицеливаясь, поднял пистолет и немедленно почувствовал, как затряслась рука. Привычно накатила паника, похолодила в животе. Что это такое? Почему? Вот уже сколько лет он, повидавший и натворивший многое, не боялся ничего. Уж сколько времени потрачено на всю эту чепуху французскую. Отжимания на кулаках, на пальцах, на одной руке, стойки крокодилы, все эти подъемы-перевороты, укрепляющие мышцы. Без надега все это. Стоит поднять чертов пистолет, И появляется липкий страх. Вот промажу, снова опозорюсь. И трясется накачанная рука, и мечется по мишеням мушка, бешеной козой скачет в прорези. Колька, стиснув зубы, попытался успокоиться, нажать на курок, как учили. Но вот уже скачет не коза, а целый слон. Чем ближе к тому, чтобы спустить крючок, тем сильнее трясутся руки, тем выше и резче дергается мушка. Ощущай, как из глаз начинает струиться злые слёзы. Он со злобой нажал на курок, плевать, как придётся. Грянул выстрел. Пацан зажмурился, стиснул зубы, стараясь удержаться, не закричать, не грохнуть этой железякой об стену. "Николай, далёкий промах", сказали рядом с ясной нотой нетерпения сукаризны. "Я неоднократно объяснявал вам, Вы снова ловите десятку. Я знаю. Предсодил сколько стара я сдержаться. Воспитанный человек не будет стрелять в собственного учителя. Преподаватель физической культуры, он же ведущий секции стрельбы Герман Иосифович, взял его за руку и принялся снова показывать, как надо. Основная ваша ошибка, Николай, есть угловое отклонение. Причина малый опыт стрельбы. Однажды приобретённый навык не останется с вами на всю жизнь. Нужны постоянные тренировки. Давал он пояснение мягко, но настойчиво преодолевая сопротивление. Сейчас необходимо контролировать положение мушки. Мушки, понимаете? Да понимаю я. И снова отклоняйтесь. Учитель деликатно, но жёстко вернул корпус и руки Кольки в надлежащее положение. «Ровная мушка в прорези». «Повторите». «Мушка ровная в прорези», — процедил он. «Не десятка на мишени вам нужна, а именно мушка». «Так, контролируйте дыхание». Начали. Второй выстрел. «Николай, а ведь вы опять зажмурились». Вежливо, но не без раздражения, констатировал учитель. «В оба глаза закрыли». «Не отчаивайтесь». Результат гораздо лучше. Уже молоко. Продолжайте, пожалуйста. А сам отправился к Оле. Пацан проводил его взглядом, полным лютой ненависти. Сейчас этот гад будет хватать Олю за руки, а то и за щиколотки, изменять положение корпуса, контролировать отклонение, если бы это был кто-то другой, не взрослый преподаватель фронтовик. Честное слово, история города пополнилась бы смертоубийством. на почве ревности. С тех пор, как Герман Иосифович появился в городе, колько лишился покоя. Его разрывали самые противоречивые чувства. С одной стороны, он, как сын человека, которого не шельмовал только ленивый, понимал, как важно не судить о людях по своему собственному отношению к ним. Глупо и нечестно так себя вести. Если бы к нему, обвиняемому, а затем и подсудимому Пожарскому, нар-судья или, скажем, тот же Акимов отнеслись подобным образом, не гулять бы к Ольке на условном. С другой стороны, этот человек действовал на нервы, мозолил глаза, и вроде не было ни малейших оснований видеть в нем врага, и все-таки... «И все-таки должна быть бдительность», — оправдывал себя Николай. Направление его мыслей совпадало с общим настроем. Бдительность и снова бдительность. Война еще не закончилась, то и дело возникали слухи о диверсиях, а то и взрывах. Всем было понятно, что в городе скрыться проще, и потому чужак, появившийся в районе, никогда не оставался незамеченным. Вот и Германа Иосифовича засекли с тех самых пор, когда он сошел на станции с маленьким старушечьим самодельным чемоданчиком, к тому же жёлтым. Смуглаватая, росту среднего, даже ниже. Тёмные кудрявые волосы, нос короткий, скулы широкие. Глаза светлые, крупные, глубоко посажены. Смотрит прямо, взгляд не прячет. Одета прилично, форма без пагон. И сама форма недорогая и не дешёвая, хотя и поношенная зрядно, но неизменно чистая и отглаженная. Подворотничок и сапоги сияют так, что глазам больно. В заводском общежитии, куда его расквартировали для начала, тут же быстро допросили с пристрастием. «Откуда взялся друг Ситный? С чем пожаловал? Почему обе ноги и руки на месте? И что не сидится на месте? Не восстанавливается родное село или хутор? Все к нам лезут, как будто город резиновый». «Капитан», — докладывал Ленька, сын комендантши, «демобилизованный по ранению. Контузия». «Одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения». «С документами что?» — немедленно спросил Коля. «Все чисто», — понизив голос, поведал Ленька. «Красноармейская книжка с записью о ранении, справка из госпиталя, проездные. Мамка все вносила, так я скрепки-то проверил. Ну и...» «Ржавые. Я как-то в его комнату заскочил, как будто дверью ошибся. Он распаковывался как раз». «И сколько ж у него наград! Иконостас!» Чуть позже из разговоров, обрывков, упоминаний выяснилось только всего, что впору было смутиться и просить прощения у подозреваемого. Надо уметь признавать ошибки. А тут такой послужной список. Командир разведроты. За линию фронта ходил сорок пять раз. Четыре ранения, из них три тяжелых. Что до наград... добили их на самом деле с избытком. И не только советские ордена и медали, но и польский серебряный крест пятой степени, и ещё какой-то не советский, на перекрещённых мечах, восьмиконечная звезда с цветком и лавровыми листками. Вражина, а ту белополяк думал, колько с неприязнью. Запрещай себе и вспоминать о том, что последнего зверя такого рода добили за 2 года до рождения подозреваемого в 21 году. По крайней мере, так утверждала историчка. Возможно, дело было в непривычном говоре, вроде бы правильном, внятном, окающем, в котором однако чуткое ухо различало мягкое г, г. -г и чтобы совсем запутать дело, он иной раз заикался. Во корчук его фамилия, сообщил Лёнька. Бандерович, уверенно заявил Колька. Герман Иосифович, чуть извиняющимся тоном закончила свидетель. Место рождения Львов, Западная Украина. Да, тут уже даже сколько был вынужден признать, что для такого происхождения каша во рту вполне извинительно. Отметившись везде, где положено, Вагарчук побродил по району, а потом отправился прямиком в школу. И так отрекомендовался, что его немедленно проводили к Петру Николаевичу в директорскую, о чём-то они там очень быстро договорились, и на завтра выяснилось Что у ребят появился учитель физической культуры. Многие, не только колька, презрительно хмыкали: "Этот дрыщ, глиста в гимнастёрке". По ходу выяснилось, что тётка комендантша есть кремень, не склонный болтать. И о послужном списке вновь прибывшего широкому кругу неизвестно. Вскоре пришлось признать, что нет, не глиста. Это после того, как он сначала подтянулся 20 раз до яиц А затем продемонстрировал безукоризненный подъём переворотом и тоже два десятка раз с ряду, без пота и напряжения. Более того, он умудрился и других этому научить. Так что даже отявленные слабаки, которые до того беспомощно висели на турнике, начали исполнять этот элемент. Поразу 2-3, а кое-кто уже и по десятку накручивал. Худощавый, жилистый, мускулистый физрук С лёгкостью справлялся с тем, чтобы подсадить, поднять, как-то иначе подтянуть до своего уровня подопечных, среди которых, несмотря на общую голодуху, встречались весьма увесистые экземпляры. И ни шуточки, ни тени насмешки не позволял. Чуть позже показал и диковины приёмчики, вызвав здоровяка Захарова, которого в последнее время обходили стороной самые отчаянные бузатёры. До такой степени он закабанил и раздался. Он вежливо попросил себя свалить. Смерив Фезрук взглядом сверху вниз, Илья хмыкнул, протянул руки и только тот неуловимо подался вперёд, зацепил за майку, дёрнул на себя, потом наподдал под коленки, и Захаров рухнул на маты. "Давай ещё раз, я не успел. Пожалуйста". Не стал противиться Фезрук. В этот раз Илюха был на чеку и продержался с минуту. лишь потом упал, заломанный над мятняную мельницу. Следующего прошу. Есть желающие? Сколько вышел на мат? Атакуйте по-жарски, приказал Герман Иосифович. Не приучен бить первым, с подколкой ответил парень. Хорошая привычка, если к месту, одобрил Фезрук и молниеносно нырнул вперёд, цепляя колено Колька среагировал, заблокировал руку. Несколько секунд они боролись в стойке. В окорчук отжимает его колено, колька фезрукову руку. Заваливайся, дожимай корпусом, мелькнуло в голове, но тело не поспело за мыслью. И его уже толчком опрокинули на спину. Впрочем, колька успел кувернуть противника через себя. Не хватило маху. И вот уже в окорчук, извернувшись по-кошачьи в воздухе, Вошел в захват, прижав одной ногой руку, душил сгибом бедра, усиливая давление. Хватая воздух в железном хвате глисты, Коля услышал тихую подсказку. Для сдачи достаточно постучать по мату. «Выкуси!» — хотел он ответить, но ни голоса, ни силы не хватило. И уже темнело в глазах, в ушах завывало, ну и, конечно, отпустил физрук. помог подняться и громко, чтобы все слышали, заявил, что у Николая отличные способности к самбо. Желающих, милости прошу на занятия, пригласило. Он. он вообще оказался редкий активист. Ничего не привык делать для галочки, а всё с перевыполнением. Скорее отправился в директорскую и поинтересовался, не требуется ли в школе библиотекарь. Сказали, что требуется и очень даже. с квартир эвакуированных, которые так и не вернулись, понавывозили множество книг, книжёнок и книжещ, и все они были свалены во флигель пристройки. В результате и флигель, и книжная неразбериха перешли в полное распоряжение Вокручка, и вскоре он окончательно туда съехал. Работы было много. В так называемую библиотеку попадали книги самые разнообразные, в том числе и дореволюнные, и иностранные. И наверняка с неприемлемым элементом. Всё надо было систематизировать, выявить и организовать. Чем капитан разведчик с удовольствием и занялся, проявляя исключительное рвение и бабскую скрупулёзность. По его чертежам на уроках Петра Николаевича мастерили какие-то невероятные стеллажи, которые теперь в чётком порядке были расставлены, как на параде по ранжиру. Библиотека занимала весь флигель. Сам Герман обосновался в слепом без окон закутке, собственноручно огороженном досками и с дверью в временёнке. Постоянно и сколотить всё руки не доходили, ибо были всё время заняты. Под скромные размеры помещения пришлось сооружать топчанчик и тумбочку. Более ничего в квартире не было. Зато библиотека вскоре стала образцовой. Вагарчук самолично вырезал из старого каблука эксклибрис Библиотека школы номер 273 и пропечатал каждый экземпляр. Единственное, на что обратил внимание Пётр Николаевич, принимая работу, книги на иностранных языках надо отдельно организовать. Детки наши не полиглоты, улыбнулся директор. Так ведь и мировая только вторая, отозвался Феезрук. Но не русские книги на отдельный стеллаж всё же переставил. Не особо он стремился к общенью, Но как-то получилось, что стал повсюду своим. Как если бы в районе родился, вырос и помимо фронта никогда отсюда не отлучался. Медалями не бряцал, ранами не хвалился, если и выпивал, то только чтобы не обидеть. Без выпендрёжи объясняя, что после контузии предписали не увлекаться, да и голова болеть очень. Курил тоже мало, и лишь махорку, которую сначала приобретал у местного умельца. Потом Заручившись позволением директора, в полисаднике у Флегеля начал выращивать свой табак, которым щедро и бесплатно снабжал желающих, кому для курива, кому против жука. Раскопал ещё грядок, откуда-то раздобыл семена и теперь выращивал всего понемногу: лук, свёклу, морковь, репу, картошку, а самое солнечное место отвёл под цветник. Этого сначала никто не понимал. Похота землю занимать под несъедобное, но в скоре полисадник у Флигеля стал местной достопримечательностью. Вот вроде бы не было на нём каких-то особенных роз, тубероз, ливкуев, а он цвёл и зеленел, переливался различными цветами, и так почти до самых заморозков. Гиммлер Хренев думал колька с раздраженіем выслушивая умелённые бабьи разговоры: "Золотые руки, золотые!" У таковой и палка зацветёт. Возвращаясь с футбольных баталий, сколько ни раз замечал, как бывший фронтовик, командир разведроты, с конфужена, как кот готовый к шкоде, выбирается из флигеля и самозабвенно копошится в земле. Пацан, не выдержав, как-то подкрался к полисаднику, неожиданно выдал громкий, уверенно обличающий: "Добрый вечер!" и со злорадством заметил, как Вокарчук смутился и даже принялся оправдываться. Я пожарский, знаете ли, так, смерти много повидал. Много знакомых в землю ушло. Вот теперь хочется, знаете ли, как-то. Коля продолжал сверлить его насмешливым взглядом, но уже не так уверенно. Даже стало несколько стыдно. Агенттура в лице Санки докладывала, что Фезрук в мае ходил с удочкой на речку, но лишь для виду, а на самом деле слушал соловьёв. Ну, а бродячие собаки и помойные коты хочу в приближении живодёрного ящика эвакуировались на фезруков двор и вообще испытывали к нему необыкновенную любовь это нельзя было скрыть равно как и то, что он их подкармливал хотя это было большим секретом бабё и девчонки разделялись во мнениях одни возмущались что он общество объедает в столовке только четверть потребляет а остальное котам и псам скармливает нет чтоб детям отдать раз сам не жрёшь. Другие утирали слёзы умиления. Вот ведь какой человек, сам не доедает, а тварюшек бесловесных обихаживает. Оля ничего не говорила, но по её глазам читалось, что она относится ко второй группе. Справедливость требовала отметить, что выкорчуг, особенно когда его огород начал приносить плоды, подкармливал не только собак, кошек, но и всех, кто обращался или просто кленчил. Та же Светка Филипповны, те же Мишенька и Пашка постоянно что-то жевали, возвращаясь от него. С мелкотнёю он ладил просто превосходно. Охотно сидел, если просили, возился, книжки читал, пускал в лужах кораблики. Что по женской части, то и тут он был чист как первый снег. В других школах визруки пользовались самой дурной славой, не гнушались устраивать гаремы. Ясное дело, появление молодого Хлостова о двух ногах и руках не могло пройти незамеченным. У женского пола множество глаз пристально наблюдало за воркучуком, и всё-таки даже самые бдительные с богатой фантазией не могли сказать о нём ничего плохого. Вообще он был на виду, как на ладони. Разве что изредка по свободным дням наведывался на станцию со своим жёлтым чемоданчиком, но к вечеру неизменно возвращался. Вот если бы Коля прямо задали вопрос, что конкретно ты имеешь против этого поганого гражданина, он вряд ли бы сразу нашёлся, что ответить. Ну, первоначально он здоровался с незнакомыми и даже улыбался. От излишней приветливости излечили довольно быстро. Сначала подвыпивший сосед, вопросивший, что это он улыбится и что ли мы знакомы, а потом разбитная соседка под градусом и в поисках счастья. Вагарчуко усвоил принятые нормы и старательно отводил глаза при случайной встрече с незнакомцем, и тем более с незнакомкой. Но вот улыбался он по-прежнему в ответ на практически любые вопросы. От "Германы Осифович, ведь не было же заступа?" до "Керосин завезли?" В процессе почти любого занятия суровая завуч, которая в целом ему покровительствовала, часто призывала к порядку: "Работай, улыбаться потом будешь". будь то прополка клумб, демонстрация передней подсечки или подъема переворотом. «Лыбится, как дефективный», — думал с неприязнью Колька. Даже когда мама, все-таки по итогам работы в больнице, научилась она разбираться в различных хворях, высказала мнение, что это, как и заикание, просто последствия контузии, и скоро пройдет, Коля полагал, что Бакарчук просто недоумок. Возможно, по причине скудоумия он не переносил пота. Наверное, потел как все, но что-то такое с собой делал, что после самых тяжёлых нагрузок, по окончании субботников, кроссов от него пахло не как положено нормальному рыботяги, а или почти ничем, или одеколоном. Стоило прийти к мысли о том, что типчик просто ненормальный, что в целом примерило Колю с субъектом, как произошло то, что выжгло и вытравило любую терпимость. И возненавидел он Бакарчука до полной непримиримости.